Глава вторая. Красный автомобиль пежом чался по шоссе, обгоняя попутные машины. За рулем сидела Яна, рядом с ней подруга еще с детского сада, Ася Юрьевна Кудина. Они были ровесницами, и дружбу их никакие превратности судьбы не смогли нарушить. Ася была очень симпатичной. Слегка курносый носик, умные глазки с загнутыми ресничками, стрижка каре. Она то и дело поправляла прядку тёмно-каштановых волос который трепал ветерок, врывающийся через открытое окошко машины. Ася дремала, то и дело вздрагивая и просыпаясь. Они рано выехали в путь этим майским утром, и ей очень хотелось спать, в отличие от Яны, которая была бодра, как птичка. К слову сказать, Яна очень любила свою машину, свою ласточку. Были у нее и BMW, и Mercedes, но она оставалась верна одной единственной марке машины — Peugeot. Это была вторая ее ласточка, первая уже отслужила свое и отправилась в утиль. Яна провожала ее чуть ли не со слезами на глазах. Сейчас же она считала, что душа той, еще первой машины, перешла в ее новый автомобиль. Когда Ася узнала об этой реинкарнации душ, то покрутила пальцем у виска, но все же поняла тонкую артистическую натуру цветковой. Ася Юрьевна, окончив юридический факультет, Много лет работала адвокатом и к своим 40 годам была уже достаточно известна в своих кругах. Еще вчера они с Яной договорились о встрече, и Яна рассказала ей о просьбе школьной подруги. Ася приняла решение разделить сомнительные приключения с Яной, так как посчитала невозможным бросить подругу в трудную минуту. Ася проснулась в очередной раз и, моргая, уставилась на полотно шоссе, которое стелилось под колеса маленькой красной машины Яны. «Выспалась?» — спросила Яна, не отрывая взгляда от дороги. «Если это можно так назвать?» Ася повернулась к подруге. «Интересно, почему это все время происходит с тобой?» — спросила она. «Что это?» — не поняла Яна. «Тебя постоянно осаждают просьбами странные люди. Как они только тебя находят? Слушай, ты хорошо знаешь эту люду?» «Как тебе сказать? Я ее сто лет не видела. Еще со школы». И ты вот так, запросто, решила выполнить ее более чем сомнительную просьбу? Где твоя голова, Яна? Это моя одноклассница. Конечно, это много объясняет. Но дамочка эта более чем подозрительная. Через столько лет она вдруг вспомнила именно о тебе. К чему бы это? Из нашего класса я одна стала богатой. Уехала в Москву. Да, мы не общались. У меня была совсем другая жизнь. А кого ей просить? «У нее муж есть», — отметила Ася. «Может, он ничего не понимает в сделках?» «А ты понимаешь? А у меня бизнес. Пломбы ставить или недвижимостью торговать, знаешь, это разные вещи». Я накивнула. «Я догадываюсь. Но я не могла ей отказать. Дело тонкое, деликатное, денежное. Абы кому не поручишь». «И ты уверена, что справишься на сто процентов? Кофе хочешь?» Ася полезла в сумку с провизией за термосом. Нет, спасибо, а я выпью, а то засыпаю на ходу. Голова, как котел тяжелая. Ася налила себе кофе. Бодрящий аромат кофе приятно защекотал ноздри. Лютка точно знает, что я не подведу, и не украду, раз сама уже давно не нуждаюсь. Ты, уважаемая, поймала комплекс звезды, сказала Ася, сделала глоток и поморщилась. Очень горячий. «Я не подведу. При этом сама руководишь маленькой стоматологической клиникой. А огромный бизнес, который на тебя свалился после Карла Штольберга, торгово-развлекательный центр, тянут совсем другие люди, благодаря Мартину Вейкину. Да и клиникой ты фактически руководит главный врач, пока ты занята спасением мира», — приземлила Яну Ася. «Ты мне вообще подруга или кто? Почему все время говоришь какие-то гадости?» — недобро прищурилась Яна. Это мой крест. Быть рядом, чтобы присматривать за тобой. Ты же у нас все время витаешь в облаках, но кто-то должен твердо стоять на земле, уравновешивать тебя, так сказать. С чего ты решила, что я витаю? А что ты делаешь? Вот ко мне никто не подходит и не просит заключить на чужое имя многомиллионную сделку. По-твоему, это нормально? Не странно? В тебе говорит юрист. Подвела черту Яна. Наверное усмехнулась Ася. Но тебе, подруга, не мешало бы прислушаться к моим словам. Ася настояла на том, чтобы был составлен документ, разрешающий Яне проводить эту сделку от лица Людмилы Пушкиной. Теперь Яна официально являлась ее представителем. Ты можешь представляться при сделке кем угодно, Пушкиной или Цветковой, но если что-то пойдет не так, то у тебя будет документ, который пойдет тебе только на пользу. Пояснила Ася. А так по предоставленной документации вроде все верно. Завод проверен, документы составлены грамотно, все чисто. Ну, вот видишь, просто покупатель договаривался по телефону именно с Пушкиной, а она очень боится хоть чем-то его спугнуть. Вот и осторожничает. Людка не переживет, если сделка сорвется. Вздохнула Яна. Ага, не переживет она. Лучше бы думала не о косметической операции, а о деле. «Аська, у всех разные обстоятельства». «Премся в какую-то туму таракань», фыркнула Ася, допивая кофе и убирая термос в сумку. «Это наша с тобой родина, недалеко от Волжска. Хорошо бы туда заехать хоть на пару часов». «Какая ностальгия», — не оценила Ася. «Хорошо, что я не отпустила тебя одну. Тем более на юридическую сделку. Завод продать — это тебе не карманный фонарик купить. Тут понимать надо». Пока я не ознакомлюсь с документом, ничего не подписывай. Ты поняла, Янка? Ни одной бумажки без меня. Слышишь? Называть меня при этом можешь как угодно. Хоть тоже Людмилы Пушкины номер два. Тоном, не терпящим возражений, заявила Ася. Яна согласно кивнула и подтвердила свое согласие улыбкой. Ася сделала вид, что успокоилась. От Москвы до Волжска, их родного города, при хорошей трассе и свободном движении, Было примерно 4 часа. А городок под странным названием «Мозаик», куда они направлялись, находился чуть дальше. В Волжск подруги не стали заезжать, объехав его по окружной дороге, и сразу же устремились к мозаику. До войны это была деревня, жители которой занимались мозаичной росписью. Они украшали мозаикой не только близлежащие церковные храмы, но работали даже в Москве. Война уничтожила все мужское население и не осталось ни одного старожива, который бы сохранил старые традиции ремесла и передал бы свое мастерство новым поколениям. В 60-х годах деревню отстроили, деревня стала селом, село — городком, а название осталось. Короче, мозаик. Как туда занесло Людмилу Пушкину, Яна почему-то не уточнила. Дорога, чем дальше от Москвы, становилась все хуже и хуже. И без того плохое дорожное полотно все больше оказывалось покрыто трещинами, ямами и колдобинами. А уж когда они обогнули провинциальный городок Волжск, страшно стало даже Яне. Ася с опаской посматривала по сторонам дороги, которую теперь плотной стеной обступал лес. «Ого! Это просто Бериндеево царство! Так трясет, сказала она, когда машина в очередной раз подлетела на Ухабе. «Там чудеса, там леши бродит!» Вздохнула Яна. «Хотелось бы без чудес. Хоть на этот раз, чтобы пронесло. И без лешего тоже. Господи, от асфальтового покрытия только фрагменты остались. Хорошо еще, что без дождя. А то здесь точно дорогу размоет и не выберешься из этой глины». «Извини, ты устала. Давай я поведу», — предложила Ася. Яна остановила машину, и они поменялись местами. «Тебе достался самый трудный участок пути». «Шумахер ты наш!» — хмыкнула Цветкова. «Я вожу лучше, чем ты. Я курсы экстремального вождения окончила. Ой, разобью я к черту твою ласточку. Любишь ты, Янка, находить приключения на свою нижнюю часть тела? Сколько километров осталось?» «Около двадцати. Ого! Ничего страшного. По такой дороге и пять километров страшно. А ты говоришь двадцать. Я буду говорить, где свернуть направо или налево. Пообещала Яна. К конечному пункту своего пути они доехали совершенно вымотанные. Городок Мозаик начался неожиданно с какой-то странной железобетонной арки, словно в сериале Санта-Барбара. Покосившаяся бетонная Стелла с приветственной надписью гласила Бро, ловать, заик. Рядом с почерневшим от времени основанием валялись отколовшиеся буквы. По обочинам росли кривые березы чахлые ели и колючий кустарник. А спустя три километра наконец-то пошли полуразрушенные сараи, угрюмые дощатые бараки, развалившиеся коровники или свинарники, запущенные, заросшие борщевиком поля. «Господи, это въезд в город или уже выезд?» всматривалась в окно Цветкова. «Или дорога в ад?» в тон ей спросила Ася, наконец-то отмечая в поле зрения крашеные свежей краской бордюры. Ухоженные зеленые клумбы, побелённые на метр-полтора от земли стволы деревьев. Вот и наш славный мозаик. Частный сектор, базар. «Нам куда?» — спросила Ася. Людмила сказала, что в городке один единственный отель. Ну, как отель? Гостиница. Дом колхозника. Улица сельская, дом 20. Интересно, подбила тебя на авантюру и даже не предложила остановиться у себя? Очень гостеприимно покачала головой подруга. «Ася, я сама бы предпочла жить не в чужом доме, а в гостинице. Люда, в принципе, не близкий мне человек. Может, она живет в однокомнатной квартире со своим мужем. Оно нам надо?» Спросила Яна. «Дьявол, даже навигатор не работает!» Остановила машину Ася. «Я сейчас узнаю, как попасть на эту самую сельскую!» Хлопнула она дверцей и решительно направилась к кучке местных мужиков сгруппировавшихся около покосившегося ларька с надписью «Пиво». Одеты они были словно под копирку. Мятые штаны, расстегнутые рубашки в клетку, жуткие пиджаки или видавшие виды куртки. И все как один, в кепках странного покроя. Мужики с удивлением разглядывали чужую машину и неловкую дамочку, с трудом ковыляющую к ним по неровному, разбитому тротуару. Ася спросила у них дорогу. Те вежливо ответили и она поковыляла обратно к машине. Мужики смотрели ей вслед, одобрительно покачивая головами. «Мы уже на этой улице», пояснила Ася, открывая дверцу. «Нам чуть-чуть проехать, и за зеленым домом справа будет гостиница». «Гляжу я, ты произвела впечатление на местное население. Прекрасный шанс выйти наконец-то замуж. Только не оставайся здесь. Гиблое место. Бери муженька лучше в Москву» посоветовала подруга. Очень смешно. Ася включила зажигание. «Помаши мужикам рукой», — сказала она. Они указали мне, где находится отель, и спросили, что за яркая блондинка у меня в машине, очень похожая на какую-то известную телеведущую. Сразу видно, главный источник знаний здесь — телевизор. Так что, Яна, тебе не отсидеться. Женихи на тебя летят, как пчелы на мед. Как говорится, на любой вкус. Только вот кепочки у них не фонтан. Одинаковые, скучные, типа ретро, — засмеялась Ася. Яна надулась. Тут, наверное, один-единственный сельский магазин с такими кепочками. А насчет телеведущей зря смеешься. Я, если что, смогу зажечь на местной сцене, если таковая здесь имеется. Или на дискотеке. «Не сомневаюсь», — ответила Ася и остановила машину. «Смотри, кажется, оно...» Обычный барак, как и многие здесь дома, был облагорожен наполовину. Половина барака была покрашена обычной желто песочной краской, которая уже кое-где отваливалась от фасада, обнажая плохо заштукатуренные швы. А вот другая половина была облицована плиткой, словно в туалете. Сомнительные ступеньки вели к металлической двери, а над дверью располагался полукруглый металлический козырек с вмятинами, с которого по бокам свисали два пустых кашпо для цветов. На одном сидела взъерошенная птица непонятной национальности, которую Яна определила как крупного воробья или мелкую ворону. «Приехали. Отель. Пять звезд, не меньше», — констатировала Ася. «А может, шесть? Ничего так, дизайн. Живенько», — отозвалась Цветкова. «Да уж, могли бы и весь барак плиткой покрыть». Отель, видимо, только с одной стороны. Это-то понятно. Слушай, мы сколько с тобой в пути? Вечность. Я так есть хочу. Давай сначала перекусим где-нибудь, предложила Яна. Я готова быка жевать С копытами, рогами и... Плугом, подсказала Ася. Может, мы сначала заселимся? Разумно предложила она. Ты видишь тут очередь на заселение? Давай поищем столо И окончание слова «ую» Яна произнесла, уже выскочив из пижо, увидев двух девушек, шедших по улице, и уплетающих весьма аппетитные пирожки. Она преградила им путь, расставив длинные ноги и подбоченись. Не хватало только развивающегося плаща за спиной, чтобы она напомнила какого-нибудь супергероя из мультфильма. «Добрый день. Извините. Приятного аппетита. Скажите, где можно в вашем городке поесть?» Спросила Яна, голодным взглядом окидывая пирожки. «Ресторан у вас есть?» Девушки застыли на месте. Они с удивлением уставились на тетку в фирменных шмотках и сверкающих украшениях. На Яне было облегающее платье Миди, отливающее на солнце, словно жук-бронзовка, и туфли из змеиной кожи на высоченных каблуках. Шикарные волосы она собрала в высокий хвост. В ушах качались два больших золотых кольца. От ветра и дождя Яна прихватила с собой дорогую курточку-ветровку с аппликациями из парчи и бархата. Но она оставила ее в машине. Яна умела производить впечатление. Девушки так долго молчали, что Яна решила, что сейчас услышит проклятие типа «Сдохни, сучка из Москвы! Что ты тут забыла? Гвозди тебе в пиццу!» Но девушки смогли взять себя в руки. Одна в белой блузке даже улыбнулась. «Если честно, то мест питания не особо много, и высокой кухни у нас нет». «Так мне высокую-то и не надо. Просто хочу поесть с дороги и, по возможности, не отравиться». Яна улыбнулась. «Шучу». Девушки переглянулись. «Ну, в нашем отеле это только бухать. Самое лучшее заведение у нас. В реке! Махнула девушка в короткой джинсовой юбочке рукой направо. «Очень хорошее место». «Самое зачетное место!» И девушки глупо захихикали. Яна кивком поблагодарила, махнула рукой Аси, и они пошли в указанном направлении. К реке. Тут еще и река есть. Какая-нибудь речка Вонючка? Но нам главное — кафешку какую-нибудь найти. Надеюсь, справимся. Держись, Аська. Смотри, какой крутой спуск. Не заметить это кафе было невозможно. Не успели они спуститься к причалу. Как кафе выросло перед ними, как сказочный терем. Это был прямо дворец среди унылой местной застройки. Трехэтажный деревянный дом с резными наличниками приятно ласкал взор из голодавшихся путниц. Настоящий памятник здешней архитектуры. За рестораном виднелся бело-розовый яблонево-вишневый сад. К терему была пристроена большая веранда под навесом, а вдалеке поблескивала гладь воды. Даже издалека угадывалось довольно быстрое течение. Выглядел пейзаж весьма живописно. Яна и Ася переглянулись и довольно улыбнулись друг другу. «Наверное, в этой речке рыбы полно», — сказала Яна. «Я бы сейчас не отказалась от рыбки на гриле», — вздохнула Ася. Яна махнула на нее рукой. «Не трави, подруга, душу, и карасики в сметане подойдут». «Караси обычно живут в прудах». Им застойную воду подавай или стыдно. Правда, они и в реках живут, но с очень медленным течением. Да я бы и просто отварной картошки обрадовалась, вздохнула Яна. И я, ответила Ася и машинально тронула на шее медальон на цепочке с изображением Девы Марии и Младенца, который она почти никогда не снимала. На Асе была безупречная белая блузка, строгая юбка, удобные туфельки без каблуков. В ушах изящные золотые сережки с речным жемчугом. Из задумчивости Яну вывел, промчавшийся мимо них на нехилой скорости, большой джип, поднявший столб пыли. Яна закашлялась. «Деревенщина!» — крикнула она вслед удаляющейся машине, набрав еще и полные лёгкие дорожной пыли. «Тьфу!» Подруги поднялись на веранду, вошли в просторный зал. К ним навстречу направилась стройная девушка. «Добрый день!» – поздоровалась девушка. Рада вас видеть!» «Нам бы перекусить!» – уже начала терять оптимизм Яна. «Ой, только что повар уехал!» «А он что, у вас один?» – удивилась Ася. «Ну, у нас, да. Больше как-то и не надо!» – развела руками девушка. «Ну, вот, видите, оказывается, надо!» – стала заводиться Яна. «Это нормально? В ресторане нет повара!» «А что вы можете нам предложить? Мы с подругой голодные, как волки». Девушка явно занервничала. Она не спускала глаз с фигуры Яны и ее украшений. «Извините, нужно будет подождать. Я позвоню. Глядишь, вернется». Он ушел по делам минут на тридцать-сорок. «Нам что, ждать вашего повара голодными?» — прищурилась недобрая Яна. «Может, посмотрите в холодильнике? Вдруг где какая сосиска завалялась?» Могу принести салат, сделать кофе, виновато проговорила девушка. Ася слегка подтолкнула подругу в спину. Нам все равно делать нечего. Подождем вашего повара. Он, наверное, ушел на охоту. Но лучше, если вы ему позвоните, и ваш повар вернется пораньше. Яна простучала запыленными туфлями по деревянному полу и уселась за столик. Ася расположилась напротив. Официантка скрылась в служебном помещении. «Странное заведение. Нам с тобой везет, как утопленницам». «Повар куда-то смылся», — хохотнула Ася. «Ты слышала когда-нибудь такую фразу? «Холодильники в ресторане пустые». Такую фразу не приходилось слышать, но один раз слышала. «Вы к психотерапевту-наркологу на прием? Так его пару недель не будет, он в запое», — ответила Цветкова. «Похоже, этот повар и окатил нас пылью на своем джипе». «Он не виноват». «Дождя давно не было. Тут тебе не асфальт, намытый шампунями», — уточнила Ася, поправляя прическу и смахивая что-то с головы. Девушка принесла им кофе в разных чашках и сахар кусочками, которые сиротливо жались друг к другу на блюдцах. «А почему у вас нет сахарницы с крышкой? Пыль летит. И почему вы ограничиваете клиента двумя кусочками? Я, например, вообще не ем сахар. Он мне будет мешать. А вот ей...» Кивнула Яна на подругу. «Может, и пять кусочков надо?» Девушка нервно дернула плечиком. «Хотела вам салат еще сделать, но овощи закончились». И удалилась, покачивая бедрами. «Ну, и чего ты добилась?» хмыкнула Ася. «Теперь еще и без салата. Ты давно стала такой стервой. Раньше я за тобой ничего подобного не замечала». «Не знаю. Может, это возрастное? Обслуга местная на меня плохо действует. Это аномальная зона. Тьфу, скрипит песок на зубах. Пойду рот прополощу. Туалет, надеюсь, здесь есть? Или так, в речку? Яна встала, и каблук тотчас же застрял в пространстве между половицами. Ей реально ничего не оставалось, как выругаться, вытащить ногу из туфли, скинуть другую и прошлёпать дальше босиком. Деревянные ступеньки в песке, половицы с трещинами. Внутренний интерьер терема был очень даже приличным. Крепкие столы, скамейки, чистые скатерти в орнаментах, даже зона для музыкантов и барная стойка. Свет приглушенный, никаких сухоцветов, занавесок, нелепых картин на стенах и горшков на полках, что всегда не нравилось Яне. Такой незатейливый сельский стиль. Она сразу нашла лестницу, ведущую вниз, над которой висела табличка с женским и мужским силуэтами и стрелочкой вниз. Спустившись, Яна с удивлением поняла, что туалет был общий, на три кабинки. «Надо же, какие современные изыски! Или, скорее, экономия места!» Подумала Яна, не терпевшая такие вещи. Входя в туалет, она совсем не желала встретить толстого пьяного дядьку даже у умывальника. В такие туалеты Яна заходила с опаской, для начала осторожно заглядывая внутрь, словно спрашивая разрешения. Пол туалета был выложен темно-коричневой плиткой. На стенах плитка светло-кофейная. Три кабинки с деревянными дверями, одно общее зеркало напротив и три белых раковины соответственно. Все стандартно. Пахло в туалете дешевым освежителем воздуха. Один кран подтекал, нудно капая в уже пожелтевшее место на белой эмали раковины. Я зашла в дальнюю кабинку, подстелила туалетную бумагу на сиденье и задумчиво села на унитаз. В тот же момент она услышала, что кто-то вошел в туалет. «Никого нет?» — спросил мужской голос. Яна инстинктивно поджала ноги, чтобы их не было видно снизу кабинки. Голос женский ответил. «Да у нас никого, кроме двух сучек, явно приезжих. Не видела их раньше. Блондинка будто с обложки журнала. Внешне — бомба. Не знаю, какими ветрами такую фифу сюда занесло. Неужели ради нашего Данилы? Но то пыль ее замела, то почему повара нет, то почему сахар только два кусочка, то почему нет сахарницы, а сахар лежит на блюдечке. Она что, английская королева? Взвыл знакомый Яне женский голос. Стерва! Да ладно, что ты так завелась? Может, она привыкла в метрополях обедать. Сама говоришь, приезжая. Да мне плевать с колокольни на ее привычки. Приехала Чечундра тут свои порядки наводить. Перо ей в одно место, пусть валит. Хотела им греческий салат сделать, теперь не буду. Достала. Повара они ждут. Ведьма. Если Данила им будет готовить, и они закажут суп, клянусь, я им в супчик плюну. Прямо женская ревность. Уймись. Разбушевалось море в рукомойнике. Да, а что, у меня тоже нервы. Будет тут каждый мамзель на меня фыркать. Никакого воспитания. «А ты что, на их стороне?» — уточнила официантка со скрытой угрозой в голосе. «Ой, утихни! Мне дело до твоих посетителей нет. Успокойся. Сегодня все в силе?» — спросил мужской голос. Яна даже дыхание затаила. Вспоминались фильмы ужасов, когда действие развивалось в туалете. Тут самое главное — не оказаться свидетельницей чужого разговора. И почему-то убийца всегда заглядывал вниз под двери кабинок, чтобы выявить обитателя кабинки по ногам. Цветкова прижала босые ноги к бокам унитаза изо всех сил, но ее пресс начал сдавать. Держать ноги становилось все тяжелее. К тому же ноги скользили по холодному гладкому фаянсу. А пошевелиться и издать хоть какой-нибудь шорох Яна боялась до ому помрачения. «Расслабься. У тебя нервы на пределе. Сегодня важный день». «Ты должна быть собрана, как никогда», — сказал мужской голос. «Сегодня мы с ним покончим. Не забудь про кофе и алкоголь. Ничего не бойся, он за все заплатит». Послышался какой-то шорох, движение. Открылся кран, кто-то высморкался и хлопнула дверь. Наступила тишина. Только плохо работающий кран продолжал разбазаривать холодную воду. Яна, выждав несколько секунд, с облегчением опустила ноги на холодный кафель. Ноги даже свела лёгкая судорога. Яна быстро выскочила из туалета, крадучись поднялась по скрипучей лестнице и быстро подлетела к Асе. «Что-то ты долго. Я уже занервничала. Начала была Ася и осеклась. Да на тебе лица нет. Ты чего так дышишь? Зато гнались? Янка, но ну не молчи. Нет-нет, все хорошо. Туалет в подвале». Запыхалась просто. «Слушай, ты не видела незнакомого мужчину?» Плюхнулась на свое место Яна. «Мужчину? Нет. Из посетителей только мы. Смотри, наша официантка без дела телепается. Повара своего ждет. И тут они услышали шум мотора и увидели в окно приближающийся джип. Машина резко затормозила, хлопнула дверца. «Повар, что ли, вернулся?» С надеждой спросила Ася уже боясь умереть в этом пункте питания от голода. Яна хмуро повернулась к дверям, уже заведомо настроена против любого, кто припылил на этом джипе. Дверь распахнулась, и вошел высокий красавец-мужчина. Темноволосый, с отличной спортивной фигурой. Загорелый. На нем ладно, сидели джинсы и толстовка с капюшоном. Ася сделала то, чего никогда раньше не делала. Присвистнула. «Понятно» почему девчонки порекомендовали этот ресторанчик, пояснила она, отвечая на вопросительный взгляд Яны. «Яркий паренек», — отметила Ася. «Лет сорок ему, наверное». Мужчина скользнул по посетительницам совершенно безразличным взглядом, задержавшись на несколько секунд на голых ножках Яны и прошел в служебное помещение. «Ого! Это повар?» — изумилась Ася. «Ты выпей холодной водички». Откуда я знаю, кто он? Я так же, как и ты, вижу этого субъекта в первый раз. Остудила Яна пыл подруги. Ася залпом допила свой остывший кофе. К ним подошла официантка. Она явно еле сдерживала ненависть. «Меню!» — выдавила сквозь зубы девушка. Яна взяла заламинированный листок бумаги. Сильно на типографии не заморачивались. «Вот, завтраки!» — провела она пальцем с красным маникюром по строчкам. «Уже вечер», — сухо заметила девушка. «И что? Повар не может пожарить мне яичницу с беконом?» «Я еще не завтракала», — капризно надула губы Цветкова. «Я спрошу у него», — закатила глаза девушка. «А мне порцию шашлыка с овощами», — сказала Ася. Официантка с поспешностью удалилась от их столика. «Серьезно? Ты только яичницу будешь?» — удивилась Ася. «С нее начну. А там и обед» и ужин подтянутся». Послышались веселые голоса. Хлопнула дверь. Какая-то компания заняла столик рядом с подругами, а две девушки в пестрых платьицах уселись на веранде. Вновь прибывшие во все глаза разглядывали подруг. «Похоже, что здесь не очень любят чужаков», — повела худым плечиком Яна. «А где их любят? Особенно таких недоброжелательных, как ты сегодня», — усмехнулась Ася. «Мой шашлычок готовится». Унюхала она доносящийся аромат жареного на углях мяса. Яне принесли яичницу с беконом, щедро посыпанную зеленью. Официантка тут же отошла от их столика, словно они были прокаженными, и подошла к девушкам, которые уселись за дальним столиком. С ними она явно была любезнее и разговорчивее. Понятно, что тут все знали друг друга. Но на обратном пути Яна ее поймала. «Передайте повару, что если двое делают заказ за одним столиком, то блюда приносятся одновременно, чтобы человек не сидел и не смотрел на другого, как тот ест. И еще. Яичница недостаточно прожаренная. Жидкий не только желток, но и белок. Я прошу переделать. Девушка покраснела до корней волос и унесла тарелку. Ася нервно закачала ногой. Наверняка ее жарила официантка, раз повар занялся мясом. «Чем тебе яичница-то не подошла?» — высказалась она. «На то он и повар, чтобы следить за всем», — не согласилась Яна. «Не включай адвоката». «Так он же не охранник следить, а повар. Он за блюдо отвечает, а не за работу официанток. Ты просто нарываешься. А кто нарывается, тот рано или поздно получит», — предупредила Ася. Вскоре Янис с Асей одновременно принесли шашлык с овощами-гриль и яичницу которую, судя по всему, поджарили заново. Мимо их столика, не обращая на подруг внимания, прошел повар к столику местных красоток, заказавших шампанское. Девушки весело смеялись. Смеялся и повар. Яна свернула шею, пытаясь разглядеть, как повар решил помочь своей непутевой официантке открыть для девушек бутылку шампанского. После громкого хлопка снова раздался радостный женский виск. Девушки явно просили повара выпить вместе с ними. Градус женского флирта просто зашкаливал. Но повар был тверд и пить с ними отказался. Когда он проходил мимо столика Яны и Аси, Яна остановила его громким и неестественным смехом. «Послушайте, господин повар, я к вам обращаюсь. У меня к вам просьба личного характера». Повар остановился и внимательно посмотрел на Яну. Он дежурно улыбнулся. «Слушаю вас. Можно нам тоже шампанского? Вы же порадуете нас? Откройте его сами?» «Конечно. Одну минуточку». Но он не успел отойти от их столика, как Яна снова остановила его. «И может, наконец-то сделают мне нормальную яичницу?» «А что снова не так с яичницей?» «Я, конечно, не столь привередлива, как английская королева, которая делает блюдо из одного яйца, но используют при этом дюжину яиц в 12 порциях, в надежде, что хоть одна порция блюда будет приготовлена так, как она хотела. «Послушайте, но теперь яичница у вас явно пережарена!» Я наткнула вилкой в несчастную яичницу. Тут вот непонятная корка. Желток схватился по краям. Она подняла глаза от тарелки и в упор уставилась на повара. Парень был явно что надо. Крепкий, глаза темные, с восточным разрезом, чувственные губы, белая форменная одежда и красный шейный платочек очень шли ему. «А до этого она была недожарена?» спросил повар с иронией. «Совершенно верно». «Извините, но время блюд, подаваемых на завтрак, давно закончилось. Выберите блюдо из обеденного меню», спокойно посоветовал повар. «Может, я только что проснулась» сердито заявила Яна. «Простите, меня это не касается». «Шашлык хороший», — робко вставила Ася. «А ты просила шашлык с прожаркой медиум?» — удивилась Яна. «Что это за сок с кровью вытекает из мяса?» «Шашлык правда хороший», — повторила Ася краснее. «Это гранатовый сок в фирменной заправке», — не терял самообладание повар. Яна очень хорошо знала этот смеющийся, снисходительный мужской взгляд. От этого она бесилась еще больше. «Извините, просто у подруги плохое настроение. Она нервничает. Предстоит важная встреча. Почему-то начала оправдываться Ася, невольно убирая прядку волос за ухо. О, Яна хорошо знала и этот невербальный жест, который говорил о том, что собеседник подруге очень нравился». «Вы москвички?» «А что у нас в тихом, спокойном месте? Кому-то понадобился экзорцист?» «Что-что?» — округлила глаза Яна. «Ну, изгоняющий бесов! По-нашему, гадалка, колдунья. Вы, наверное, много этой нечисти приняли на себя. И сами стали. Кем это я стала?» «Ведьмой!» — уже откровенно смеялся парень. Яна и не знала, что так ловко умеет метать предметы а именно то, что было под рукой на тарелке. «Это вам ваша яичница горела на погоны. Белок, он очень полезен для мышц. А то, не дай бог, сдуетесь и перестанете вызывать восторг у дам». Выпалила Яна, скачив на ноги. «Яна, прекрати!» — ахнула Ася. «Меня оскорбляют, называют ведьмой. А ты заступаешься за этого нахала?» — ярилась Цветкова. К повару подбежала официантка с бутылкой шампанского и двумя фужерами, но, заметив изменения в костюме повара, замерла на месте, не зная, что ей делать дальше. Повар взял бутылку и чуть-чуть склонился к Яне, обжигая взглядом и дыханием. «Вам с шумом или тихо?» «Тихо, а пробку направьте себе в глаз», ответила она, отворачиваясь. Яна машинально вжала голову в плечи. Она была уверена, Что он катит ее шампанским в отместку. Официантка в этот момент пыталась соскоблить с его фирменной одежды ошметки яичницы. Девушки-посетительницы с ужасом наблюдали за представлением, забыв про свое шампанское. Когда Яна обернулась к нему, повар уже разливал пенное шампанское по фужерам. Достаточно тихо, или надо было на октаву повыше. Хорошо, что он не опустился до ее уровня. «Пузырьков достаточно? Или они слишком быстро убегают?» Пронзил он ее своим насмешливым взглядом, продолжая глумиться. «У вас всегда так деликатно обслуживают в вашей... глуши?» «Всегда!» — поставил он бутылку на стол и явно хотел уже ретироваться. «Вы повар? Так вот, и вы, и ваша официантка. Мне хамите. Позовите метр метрдотеля или директора!» — не унималась Цветкова. «Прямо сейчас?» — сделал притворно испуганное лицо парень. «Как вас?» — нетерпеливо щелкнула пальцами Яна. «Данила. Да, Данила. Прямо сейчас. Директор у нас очень строгий. Не рекомендую беспокоить, тем более под вечер», — улыбался Данила. Яна была готова вцепиться ему в самодовольное лицо. «Ничего. Потревожьте его покой, раз у вас в зале такой беспредел. Оскорбляют гостей». Данила вздохнул, смахнул в себя остатки еды и сел к ним за столик. «Вы что себе позволяете?» — взвелась Яна. Данила взял бутылку с шампанским, легонько стукнул ей по фужерам подруг и выпил из горлышка. «Чин-чин! За знакомство! Я слушаю вас, госпожа. Я — директор этого заведения». «А, так вы здесь шеф -повар? и здесь шеф-повар?» «И шеф-повар, и директор. Человек-оркестр». Прекрасненько! Круговая порука! Банда! прищурилась Яна. Да, поэтому отпустите меня, девочки, пожалуйста. Не хочу, чтобы посетители не дождались еды, сказал Данила. Не добиться правды, вздохнула Цветкова, облизывая пересохшие губы. Я пошел? Стал Данила. Вы сейчас кто? Сейчас буду поваром. Тогда сделайте мне нормальную яичницу. «Я тоже не хочу остаться голодной», — поджала губы Яна. «И за шампанское, испорченное вашим строгим директором, мы платить не будем». Данила удалился, унося с собой бутылку с остатками шампанского. «Жесть!» — выдохнула Ася, залпом выпила свой бокал и закашлялась. «Между вами только что молнии не летали. Тяжелое энергетическое поле у обоих». «Ещё и ты про поле. Гадалки, ведьмы». Ты прямо на одной волне с этим типом. Выпей, расслабишься, посоветовала Ася. И не подумаю, мне настрой сбили. К их столику подошла девушка-официантка, на этот раз без тарелки с едой. Она обратилась к Яне. Извините, пожалуйста, но меня попросили позвать вас к шефу. Куда? Не поняла Яна. И главное, зачем? Вас просят пройти за веранду. Идемте, я провожу. Девушка подозрительно не смотрела Яне в глаза. «Ну, хорошо». Яна с вызовом встала, надела туфли, увеличиваясь в росте над этой девушкой еще выше. Это, как некоторые животные, увеличиваются в размерах в минуты опасности, чтобы напугать противника. «Я с тобой», — испугалась Ася, что Яну сейчас накажут. «Я тебя одну не оставлю». Но дальше все пошло как по маслу. У веранды ее встретил Данила. В полумраке он что-то набросил на нее. На мгновение Яне показалось, что он накинул на нее петлю и хочет или повесить, или задушить. «Хорошо, что Ася со мной пошла», подумала Яна и невольно вскрикнула. «Тихо, тихо. Он чистый и очень вам идет». Данила завязал поварской фартук на тонкой талии Яны. Затем очень нежно вытащил длинные концы ее волос, попавшие под завязку. «Волосы у вас длинные». «Шапочку бы! Нарощенные, наверное!» «Мозги у вас нарощенные!» — очнулась она. «Что вы меня трогаете? Что хотите? Не смейте!» Она одернула фартук. «Это что за шутка?» Данила отступил в сторонку, открывая ее взору импровизированный столик, на котором стояли включенная в розетку на веранде электрическая плитка. Дачный вариант. Бутылка растительного масла, какие-то специи в пакетиках и целая эмалированная кастрюлька, наполненная яйцами с горкой. Он вручил ей поварской ножик. «Прошу. Я занят мясом. Много заказов. Завтрак давно прошел. Поэтому приготовьте себе яйца сами, какие хотите. Любой степени прожарки». Он быстро отошел, наверняка боясь получить еще и ножевое ранение, и скрылся за углом, откуда сильно тянуло дымным ароматом почти готовых шашлыков. Похоже, там располагался у Данилы мангал. Ася громко рассмеялась. «Я пас. Пойду-ка допью шампанское». Яна осталась стоять в фартуке с ножом в руке перед кастрюлей с яйцами. Тишина просто оглушала ее. Такого позора она не испытывала давно. Данила просто надел на ее шикарное платье фартук. А у Яны было чувство, словно он наоборот раздел ее. Казалось, что ярость ее вот-вот достигнет апогея. Но эффект получился, диаметрально противоположный. Она вдруг стала совершенно спокойна. Словно получила пощечину или ее окатили ледяной водой. А еще? Еще этот раздражающий и очень ароматный запах еды. Яна остро ощутила, что реально сильно голодна. Есть хотелось до слез. Взгляд ее сконцентрировался на уже скворчащей маслом сковороде и рука потянулась к крупным, белым, явно очень свежим яйцам. Она решила сделать себе большую яичницу. Данила вернулся к мангалу. Мясо он мариновал по своему специальному рецепту только с натуральными ингредиентами. И пока никто не жаловался. К углям добавлял определенную щепу, которую сам приносил и подготавливал в зависимости от настроения, для определенного аромата мяса. Угли дышали красным жаром, словно камни из драгоценной шкатулки, и приятно потрескивали. Иногда в воздух взлетали искры, будто редкий рой светлячков, и поспешно гасли в вечернем воздухе. Шампуры Данила постоянно вращал, чтобы аппетитное мясо на них равномерно запечатывалось в поджаристую корочку и сохраняло свою сочность. Иногда на угли с шипением падали капли жира и тут же испарялись легкой дымкой, коротко вспыхнув алым пламенем. Но перед глазами Данилы стояла взбалмошная московская блондинка со скверным характером. Он как мог гнал от себя мысли о ней, но строгий взгляд голубых глаз так и пронизывал его насквозь. «Точно, ведьма! Вот зараза!» В какой-то момент Данила даже подумал, что у него поднялась температура. Впрочем, внешне он был спокоен, но внутри все горело. «Нет, я, наверное, отвлекся и горит шашлык», подумал он, пытаясь сконцентрироваться на мангале. Но, как ни странно, с мангалом, температурой и углями было все нормально, а жар усиливался. И тут раздался раздирающий душу женский крик. Данила вздрогнул и посмотрел вверх. Перед глазами его развернулось дикое зрелище. Горела большая ель, растущая на территории ресторана, и мелкими языками пламени покрылась крыша веранды. Огонь издевательски весело приближался к нему и уже громко потрескивал. Данила сорвался с места, за считанные секунды обежал веранду и оказался возле горящей ели, в том самом месте, где огонь перекинулся на строение». На его глазах опора веранды подломилась, и перед ним выросла огненная стена. «Яна!» — кричала Ася, прижимая руки к лицу. «Там же Яна!» Данила кинулся в огонь, боясь, что глаза лопнут от жара прежде, чем он увидит эту ведьму в огне. «Еще секунда, и вспыхнет платье на ней». Данила подхватил Яну на руки и, прикрывая собой, еще раз прошел сквозь стену огня слыша, как шипят и трещат концы длинных волос. Не успел он выскочить с веранды, как кто-то сердобольный встретил их целым ведром воды, окатив с головы до ног. Кожа у Данилы была такая горячая, что ему даже показалось, что вода с нее мгновенно испарилась. «Отпусти, ты меня сломаешь», — попросила Яна, упираясь в него кулаками. Данила бережно отнес ее подальше от огня и усадил на придорожную траву. На удивление быстро приехали пожарные, скорая помощь. Пострадавших было двое — Яна и, собственно, он, хозяин ресторана. Яну отвели в скорую. а Ася суетилась рядом с ней. «Ничего страшного. В госпитализации она не нуждается», — сказал врач Даниле. «Может осипнуть голос на несколько дней, если вдохнула горячий воздух. И ожог руки первой степени. Хорошо, что она упала на землю» поэтому огонь ее почти не задел. Он как-то сразу верхом пошел. А вот у вас на плече ожог посерьезней. Опять же, руки, щека. Вам бы в больничку. Не поеду. Со мной все в порядке. Выпишите лекарство, Мази. Что надо? Отказался от помощи Данила. Площадку перед рестораном залили пеной. На самом деле повреждения были не очень существенные. Здание ресторана устояло полностью. Фактически и задета не было. А пена, выпущенная из бран-спойтов пожарных, стекала по деревянным стенам здания, словно после обычного дождя. Сильно пострадала только веранда. Яна, получив первую медицинскую помощь, вылезла из кареты скорой и рассказывала полицейскому. Жарила яичницу на электрической плитке за углом веранды. И я даже до сих пор не пойму, что произошло. Это было очень внезапно и очень ярко. Вспыхнула плитка, ну, прямо взорвалась. И огонь полыхнул, ослепил меня. Я отшатнулась, упала. Моргнуть не успела, как уже все загорелось. Кажется, потеряла сознание. А потом меня вытащил из огня вот он, указала на Данилу Яна. Я была полностью дезориентирована и сама бы не спаслась. К тому же меня взрывом оглушило. Да и боюсь я огня. Да и кто не боится? Впрочем, многие, наверное, в подобной ситуации тоже бы несли всякий бред без остановки. По предварительному заключению, причина возгорания была в неисправной проводке. Короткое замыкание. А тут и веранда вся в лаке. Но у меня один вопрос. Полицейский взглянул на Яну очень внимательно. «Почему вы сами жарили яичницу? Насколько я понимаю, вы не являетесь сотрудницей данного предприятия общественного питания». «Интересный, конечно, вопрос. И, главное, по сути, правильный». Яна на секунду замешкалась. «Это я», — подал голос Данила. Но Яна прервала его. «Моя личная инициатива. Мне все время не нравилось, какую яичницу мне приносили. Решила приготовить ее сама. Показать, так сказать, мастер-класс. То, что плитка неисправна, я не знала. Никто не знал. Несчастный случай». «Ладно». «Криминала здесь нет», — подвёл итог полицейский. «Вы нанесли вред имуществу. Сами разберётесь. Или через суд. Мы своё заключение, если что, предоставим. Да и пострадавших, кроме вас двоих, нет». Когда он отошёл, Яна с помощью Данилы поднялась на ноги, которые почему-то ослабли в коленях и жутко тряслись. Ася поддерживала её под дрожащую руку. «Нормально посидели», — сказала Яна. Ася даже улыбнулась. «А с тобой разве бывает по-другому когда-нибудь? Ты словно притягиваешь все беды, как магнит». Данила повернулся к Яне. «Скажи, а как тебя зовут?» спросил он. «С кем я полыхал в пламени страсти?» Яна хихикнула. «Яна Карловна». «Нормально. Я вот что Карловна. Спасибо, что сказала, что сама виновата. Готов ответить. Не прощу себя». Опустил голову Данила. «Ничего. Сам подвёл меня под горящий монастырь. Сам и вытащил», — ответила Цветкова. Обнулились. «Но было страшно. Самая громкая и яркая яичница в моей жизни. Век больше в рот не возьму. Честное слово. Сколько я должна за ремонт веранды?» Данила сказал спокойно. «У меня страховка. Можешь не беспокоиться. Плитка моя. Проводка моя. Ты тут при чем? И все-таки я чувствую себя виноватой. Я первая начала скандалить, придираться. «Ребята, остановитесь! Вы друг друга стоите. Сейчас слово за слово, и начнется второй пожар. Яна, пошли!» Потащила за собой подругу Ася. «С удовольствием. Я в этот отстойник не ногой. Плохо, что все не взлетело на воздух». «Я тоже рад знакомству. Надеюсь, что больше не увидимся». Помахала рукой Данила. «Мне еще крышу чинить! Поджигательница! Нахал! Хамка!» Яна и Ася, обходя тлеющие угольки, направились к гостинице. «Слушай, Аська, — сказала Яна, — я голодная, как волк, ведь я так ничего и не поела. А не надо было к персоналу со своей дурацкой яичницей приставать. Вечно ты влипаешь в разные истории. Вот, смотри». Ася увидела не невдалеке какое-то строение. «Кажется, магазин. Пошли быстрее. Может, успеем купить хлеба, сыра и пакет молока. До утра я без еды не дотяну». И подруги прибавили шагу.